Офицеры для посылок поручений заменялись на фельдъегерей. Все прежние боевые заслуги, вся воинская слава ставились Павлом Первым ни во что. В одном из рескриптов император унизил Суворова, стараясь уравнять его с другими генералами, Зачеркнув 55 лет безупречной службы Александра Васильевича на благо Отечества, это было слишком сильным ударом для Суворова. Неравный, условно говоря, поединок Александра Васильевича с государем продолжался. Павел первый слал ему рескрипты, в которых объявлял выговоры и прочее. Суворов понимал, что так долго продолжаться не может. Надо либо подчиниться царю, либо уходить из армии. Вначале он написал прошение об отпуске, в котором одновременно дал отрицательный отзыв нововведением Павла I, указав, что скучает за своим бездействием, так как нет войны, а затем направил прошение об отставке. Опалла. 6 февраля 1797 года последовало именное повеление императора, в котором Суворов отставлялся от службы, что вскоре было доведено до него. Павел I приказал генерал-прокурору князю Куракину установить за строптивым полководцем негласное наблюдение, а также запретить ему проживать в Петербурге и Москве. Тайная экспедиция получила соответствующее распоряжение генерал-прокурора. Суворов решил, что будет жить в Москве, где имел небольшой домик. Но в Москве полицейский чиновник в звании армейского майора объявил генерал-фельдмаршалу, что имеет приказание вместе с ним отправиться в село Кончанское новгородской губернии Боровического уезда в связи с тем, что в столицу приезжает царь. «Сколько мне отведено времени?» спросил Александр Васильевич, полицейского чиновника. «Для приведения в порядок дел часа четыре», ответил тот. «О, слишком много милости! Для Суворова достаточно одного часа», язвил Александр Васильевич. Полицейский чиновник с сожалением посмотрел на Суворова и сказал, «Кибитка ожидает вас у крыльца». Суворов, едущий в ссылку, не имеет надобности в карете. Он может туда отправиться в том экипаже, в котором ездил ко двору Екатерины или в армию, ответил Александр Васильевич, собираясь в далекий путь». Полицейский чиновник сопровождал Суворова до села Кончанская. Майор предупредил, что Александру Васильевичу запрещено выезжать из села, никого не принимать и не писать писем. По приезде в Москву чиновник доложил рапортом генерал-полицмейстеру о выполнении приказания и о всех словах, о которой говорил Суворов. Об этом сразу же была извещена тайная экспедиция. В мае 1797 года Александр Васильевич поселился со слугой Прошкой, поваром Мишкой и фельдшером Наумом в своем старом двухэтажном ветхом доме, где текла крыша, дымили печи. Последний раз он был в нем после окончания разрыва с женой в декабре 1784 года. Впоследствии Суворов нашел себе пристанище в небольшой почтовой избе, которая стояла у церкви. Секретное поручение Николаева. В тайной экспедиции коллегский асессор Николаев служил давно и по деликатным разыскным делам зарекомендовав себя с самой лучшей стороны. Поэтому секретное поручение...